Письмо шестое. Вена, 1 ноября 1893 год. Вена с каждым днём всё более и более поражает меня своими богатствами. Какие несчастлимые капиталы шли на возведение этих колоссальных общественных великолепий. Вот места, где 20 лет назад во время Всемирной выставки 1873 года стояли пустыри, огороженные заборами, залепленные колоссальными афишами. На этих местах теперь с робостью приближаешься к царственным дворцам. Не веришь глазам, что это общедоступные музеи. Осматриваешь себя кругом, свою обувь, чтобы не внести какой-нибудь пыли, сора в этот дивный храм блеска и чистоты. Внутри с каждым шагом, с каждым поворотом взгляда удивление растёт. Конца нет за теем переменам деталей. На каждом шагу надо останавливаться, по крайней мере, на полчаса, чтобы хоть бегло осмотреть все эти затей архитектора и техников. Под ногами калейдоскоп мраморов, цоколь из роскошной яшмы, выше колонны чёрного мрамора с белыми широкими разводами, золотые капители, белые пьедесталы, Далее розовые балюстрады. Ещё выше разные статуи, а там мозаичный купол с крупным пролётом во второй этаж. Всё это новое, чисто, но пестро не гармонично, не художественно. В историческом музее вход в картинную галерею, кроме прочего великолепия, ещё богато украшен и живописен. Многие панора расписаны мозаиком. Средний плафон Мукачи Во всех, даже небольших промежутках между классическими пилястрами белых мраморов, очаровательно гармонирует макартовский тон глубокой живописи. Надо отдать справедливость, что это самые изящные живописи из Германии за всё XIX столетие. Единственно в нём возродился, промелькнул ренессанс, хотя и болезненно с небрежными формами, но зато с глубиной и поэзией в тонах ещё не бывало. Как скучны, бездарны и сухи все его предшественники. Всё XVIII столетие совсем ничтожно по искусству. Оно даже не представляет барокко итальянцев, как, например, Тьеполо, Помпей Батонии и многие из Болонской школы. Там видится некоторый чрезвычайный размах искусства. Традиции ещё хорошие школы, хотя и изородованной разнузданностью. Нет, восемнадцатое столетие дало мало, за исключением некоторых талантливых имен, которые же можно отнести к началу девятнадцатого века, например Кановы, Грецова, То, Делакруа, Брюллов, Торвальдсен, Каульбах, Пименов. Все остальное за целые полтора века представляет такую мизерную мелочную лавочку картин и особенно картинок, что при осмотре их ничтожных холстов здесь или в Берлинском музее Невольно думаешь, что хорошо было бы сжечь всю эту дрянь, чтобы она не утомляла глаз и не занимала бы место в этих чудных, роскошных помещениях. Вот и здесь, у Вении в этом раю для искусства, сколько собрано этого хлама. Автором этого художественного сора воздвигли мраморные чудесные работы бюсты и поставили их на высоте Тицианов, Веласкесов, Рафаэлей, Рембрантов. Некоторые из этих немецких мужей, вероятно, благодаря идеализации скульпторов, имеют даже удивительно художественную внешность. Один похож на Веласкеса, другой на Мурильо. Все они задрапированы плащами. Но хоть убейте, я не помню ни одного их имени, ни одного произведения их кисти или резца. И как подавляюще это огромное количество их усичивого академического труда, этих гладко вылощенных картин, картинок, картиночек с массой фигур и в одну фигуру. Во всех жанрах плодовитасть их неисчислима, особенно в батальном, а классический жанр на все темы классического мира. Есть торжества побед, есть идиллии, есть мифология, герои и боги перебраны все. Есть буколические празднества, есть драмы, трагедии, всё, всё тут есть. Только нет ни одной искорки таланта, вкуса жизни. Почему же эта эпоха так отделилась от подлинного искусства? Эта мысль долго не давала мне покоя. Невольно перебирались в голове все события эпохи и учреждения, которые могли влиять таким или другим образом на искусство. Правительствами европейских стран оказана была ещё небывалая заботливость к искусству. Везде были учреждены академии, пользовавшиеся покровительством царственных особ. Искусство вверялось особо компетентным лицам. Вместо прежних вольных мастерских и единичных меценатов, руководствовавшиеся только личными потребностями и вкусами, да приватными знаниями художества, В это время академиям дали привилегии, их культивировали в связи с науками, вырабатывались методы преподавания искусства. Питомцы обставлялись оригиналами. А вместо прежних случайных симпатий отдельных мастеров искусство велось уже по возможности полно и широко. Изучались антики, изучался похоринессанса, изучалась и натура. Чего же не доставало этим школам? Не доставало души искусства. Сделавшись чиновными учреждениями и школой, эти в место работающих мастеров велись прочно засевшими посредственностями, которые всегда сильны только своим педантизмом и традициями. Завладев официально общественным мнением, они совсем задавили проявления личных вкусов. Медсинаты доверяли с их компетентностью. Ученики были задавлены их педантизмом. Мастера работали по традиции бездушно, укрепляясь в педантизме. Доровитые люди, уже чувствовали этот гнёт посредственных корпораций и возмущались. Давид I усомнился в их полезности и быв членом конвента предложил закрыть академию. Дела Круа уже открыто объявил им войну во имя свободы искусства. Реньё в наше время страшно тягозился их опекой и из прекрасной виллы Медичи в Риме бежал в Альгамбру и Марокко. У нас наше русское искусство только со временем 13 протестантов открыто перешло к самодеятельной жизни в искусстве, и только благодаря частной личной инициативе Третьякова имело материальную возможность развиться в нечто значительное, национальное. И это нисколько не тенденциозно, как подумают многие, кто удостоит прочтением сие строки. Очень естественно, что представленные в собственной инициативе художники будут культивировать только искусство, стараясь быть интересными господствующему общественному вкусу и потребностям страны. Там не будет места мечтам отсталых жрецов искусства о тёплых местах, постоянных окладах. Частный образованный меценат собирает, как, например, Третьяков собирал, только всё лучшее, всё выдающееся, всё живое, без всякой тенденции, без всякой партийности, действуя только по любви к искусству.